Я любил этот дом деревянный, в брёвнах теплилась грозная мощь, наша печь как-то дико и странно зывала в дождливую ночь, голос громкий и вскрипень зычный, как о каком-то погибшем живом, что он видел, верблюд кирпичный в завывании дождя.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 Всё истлело в дыму глубоком мир тебе поливая солома мир тебе деревянный дом